глава 30 по итогам третьего этапа домой отправились маурин из лонда и шаена пурпурная набрав в общем зачете меньшее количество баллов кто и как подсчитывал эти баллы я не вникала и даже не подозревала что такие начисляли зато оставшиеся девушки наконец разглядели во мне соперницу весь обед Адамина на пару с Орлет и Форджиной буравили меня ревнивыми взглядами. Сегодня вечером одна из дракониц тоже полетит во свояси. Обидно, наверное, ведь в целом конкурсы проводились несложные. Не нужно обладать сверхспособностями, чтобы с ними справиться. Зато сегодня я увидела, с каким трепетом и уважением Гаэтан относится к старенькой няне, которая привязалась к мальчику с рождения и полюбила как сына. И после этого драконы еще будут фыркать при виде человечек. Между приемом пищи и четвертым этапом организаторы дали время освежиться и сменить наряды, причем платья предоставили магические, с карнавальными масками, которые неуловимо преображали того, кто их надевал. Себя в отражении зеркала я видела в привычном образе, а вот Какой, казалось, окружающим, осталось загадкой. Меня выделяла розовая лента, повязанная на запястье. Приметив других невест с такими же лентами, я невольно ахнула, как сильно их преобразила иллюзия. Вплоть до цвета волос и тембра голоса. Что примечательно, неженатым драконам на празднике также полагались маски, которые делали их похожими на эмбриентарного. Дорогие участницы! Обратился с речью Грилус, оставаясь неизменным в лакейской униформе. Перед вами неженатые молодые люди, в числе которых присутствует его светлость Гаэтан Эмбри. Ваша задача — выбрать из них того, кто, по вашему мнению, является настоящим князем. Если уверены в выборе, то повязывайте избраннику на запястье ленту. Предстоящий вечер вы проведете в обществе этого мужчины. Фуршет, бал, маскарад танцы, прогулки под луной и праздничный фейерверк. Для вас будут созданы все условия, чтобы вы как можно лучше познакомились друг с другом. Беседовать можно на любые темы за исключением одной. Ни под каким предлогом нельзя спрашивать о личности пары. А ровно в полночь мы узнаем, кто скрывался под масками. Ну вот, и снова я должна угадывать. Вздохнула мысленно и направилась к ближайшему Гаэтану, посматривающему на меня с нескрываемым интересом. Хм, не он. Хватило мгновения, чтобы это осознать. От дракона пахло иначе. Куда же ты, красавица? Выбери меня! Парень лихо подмигнул. «Как-нибудь в другой раз», — бросила небрежно, направляясь к следующему претенденту. На князя я наткнулась на пятой попытке, но нарочно притворилась, что не узнала. Вернулась к первому, нахальному, и сделала вид, что собираюсь повязать ленту ему из вредности, чтобы янтарный не зазнавался. Единственное, чего я не ожидала, что жениха уведут из-под носа. За соперницами я не следила, мимоходом отмечая, что они тоже ходят от избранника к избраннику и никак не определяться с выбором. Однако в тот момент, когда я собиралась повязать ленту на запястье парню, наглая рыжая девица меня оттолкнула и сама обраслетила жертву. «Эй, разве так можно?» Я уставил руки в бока, оторопев от вопиющего произвола. «Князь мой, я первая его выбрала!» заявила нахальная девица. Выпросительно посмотрела на Гнилуса, но тот беспомощно развел руками. Что оставалось делать? Другие участницы, видимо, заранее сговорились, опознали друг друга и следили, кого я выберу. Стал быть, поверили, что человечка может увести у них князя? Ну-ну. Я мысленно усмехнулась, наблюдая, как быстро оставшиеся девушки нашли пары, поколебавшись для вида, что не знаю, кого теперь выбрать. Нарочно повязала ленточку на запястье Гаэтану. Пусть дракона гадин от зависти захлебнутся, когда настанет время снимать маски. Вечер в компании Гая прошел безупречно. Сходу включившись в игру, он смешил меня и рассказывал забавные истории, спрашивал о ерунде вроде той, какой цвет нравится или какие цветы люблю. Я тоже задавала вопросы, стараясь узнать как можно больше мелочей. Удивительно, но вкусы у нас в большинстве моментов совпадали. Например, с какой стороны кровати любим спать, когда просыпаться, какие блюда готовить на завтрак. Миры хоть и разные, а блинчики в обоих пекли по схожим рецептам. И чай с травами, что я предпочитала по утрам, намного полезнее бодрящего кофейного напитка. Прогулка под луной оказалась сказочной. Серебристый цвет отражался от дорожек, вымощенных белым камнем, и подсвечивал растения, в стеблях которых содержалось магическое вещество, сверкающее в темноте. Ночные соцветия удивительных цветов создавали непередаваемую романтическую атмосферу. Мы остановились у грота, вода, в котором мерцала серебром, и Гай припал на одно колено, протягивая продолговатую коробочку. «Примешь ли ты ключ от сердца, прекрасная незнакомка?» — спросил он чарующим, бархатистым голосом. — А не пожалеешь ли ты о поспешном решении, таинственный незнакомец? — уточнила перед тем, как взять подарок. — Нет. — ни на секунду не замедлившись, — ответил молодой человек. — Чувствую, мы созданы друг для друга. Я готов лететь за тобой на край света или идти, если Созидатель не наделил тебя крыльями. Прими этот символ верности и любви. С этого мгновения и до конца жизни ты будешь единственной хозяйкой моего сердца и всего, что к нему прилагается. Хм, от такого заманчивого предложения сложно отказаться. Я раскрыла коробочку и взяла в руки ключ, выполненный из золота и инкрустированный драгоценными камнями. К подарку прилагалась цепочка, чтобы повесить на шею. Позволь, я помогу. Перехватив из рук подвеску, князь бережно продел ее через мою голову и опустил ключик на грудь, позволяя ему скользнуть в вырез платья. Князь обнял меня, притягивая для поцелуя, и в это время небо над замком озарилось разноцветными огнями фейерверка. Я распахнула глаза, невольно сталкиваясь со светящимся янтарным взглядом партнера. Никакая иллюзия не способна скрыть этот притягательный оттенок. «Молодые люди, попрошу вас вернуться в зал!» Из темноты вырос слуга, нарушая очарование момента. «Скоро полночь, время снимать маски!» Нехотя разжав объятия, князь взял меня под руку и увлек к замку, сверкающему яркими арками окон. В зале нас разъединили, направив меня к остальным участницам. Пафосную речь Грилуса я прослушала, наблюдая, как Гай Затерялся среди десятка похожих на него молодых людей. Затем по сигналу распорядителя в помещении на мгновение погас свет. За это время мы сняли маски и поменялись с другими девушками местами, чтобы сохранить интригу. Женихи тоже успели избавиться от масок. Однако у четверых на запястьях остались розовые ленточки. Среди них был князь, что меня ничуть не удивило. Два его двоюродных брата. Фабиан и Фрейзер, а также начальник охраны Орманд Янг. Все четверо принадлежали к клану Янтарных. Хм, интересно, кто же из нас в итоге ошибся с выбором?